Герман хорошо помнил свой первый визит к Бороданкову. Александр Инакенчия казался приятным, чуть полноватым человеком в очках с толстыми стеклами и с крупными, хорошей формы холеными руками. Наверное, я зря вас побеспокоил, смущенно начал мисс Карьянц. У меня ничего не болит, жалоб нет никаких, просто... просто вы чувствуете, что с вами что-то не так? Пришёл ему на помощь врач. Да-да, обрадованно подхватил Герман. Понимаете, я стал хуже работать. Если совсем честно говорить, то я стал плохо работать. Если бы я был писателем или, к примеру, композитором, я бы сказал, что у меня наступил творческий кризис. Но я математик, программист, у меня не может быть кризисов, а вот он как-то по-детски развёл руками, словно ребёнок, разбивший чашку, и не понимающий, как это она могла упасть, если только что стояла на самой середине стола. Вы не правы, Герман, ласково сказал Бороданков. Творчество это совсем не обязательный искусство, любое создание нового творчества. А вы устали? Да-да, голубчик, я это отчётливо вижу, вы просто очень устали. Вы истощили себя непомерной нагрузкой, слишком интенсивной работой и невниманием к своему здоровью. И вот результат. Значит, вы полагаете, что я чем-то болен? испугался Герман. Я этого не утверждаю, но и не исключаю. Давайте вернёмся к вашим проблемам. Что вас беспокоит больше всего? Самочувствие или что-то другое? Меня беспокоит работа, которую я никак не могу закончить, а я должен сделать это в кратчайшие сроки. И я подумал, что, может быть, мне мешает какая-то болезнь. Хорошо, я понял. У нас с вами два пути. Первый. Вы ложитесь на обследование, и врачи выясняют, что же это за хворь вас гложет. Мы этим не занимаемся, у нас другой профиль, но я с удовольствием порекомендую вас в клинику Мединститута. Там прекрасные специалисты по диагностике и самая современная аппаратура. По моей протекции вас туда положат. у меня в этой клинике множество знакомых обследование займёт не меньше двух месяцев нет нет испуганно замахал руками герман об этом и речи быть не может вы что я должен закончить программу самое большое за 2 недели и есть второй путь я кладу вас к себе лечить вас я не буду в том смысле какой вы привыкли вкладывать в слово лечить. Я создам вам условия для нормальной работы и назначу курс общей укрепляющей терапии, в основном витамины, ну и легкое успокоительное на ночь, чтобы мозг отдыхал. Правильно составленная диета, полный покой. Вам, наверное, сказали, что мои научные исследования лежат в области психотерапии. И вы теперь ожидаете, что я, подобно некоторым известным специалистам, посажу вас перед собой и начну внушать вам, что вы гениальный математик, что вам ничто не мешает закончить работу, и вообще вы её уже закончили, так что и волноваться ни о чём, верно? Борыданков легко и весело рассмеялся. подняв руки и пошевелив в воздухе крупными длинными пальцами Так вот, голубчик, это не так. Я буду заходить к вам один раз в день вечером и справляться о вашем самочувствии. Этим наше общение и будет ограничено. У меня есть собственная теория, я назвал её медицина интеллектуального труда. Поэтому у меня в отделении лежат люди, которые хотят лечиться не от болезни, а от проблем возникающих в области интеллектуальной деятельности. Значит, я не один такой. Ну что вы, голубчик? У меня в отделении 30 палат, и все они постоянно заняты.